Глава девятая. «Счастливчик». На пламени Демида встретили словно героя. Хотя действительно, было за что. Каждый встреченный им наемник в коридоре, в ангаре или в комнате инструктажа считал своим долгом хлопнуть новичка по плечу и заявить что-то вроде «Молодец, новичок! Такое провернуть это надо уметь!» «Ты прирожденный наемник!» Добравшись вечером того дня до столовки, Демид вообще был встречен овациями. Он оказался в кругу людей, улыбающихся ему как старому приятелю, поднимавших стаканы с соком, бутылки с пивом или банки с энергетиком в его честь. Хотя, по большому счету, хвалить Демида было за что. Его хитроумная затея закончилась полным успехом. Легкий крейсер в полном составе сдался лично ему — Позволив стать не только единоличным владельцем целого корабля, но еще и хозяином для почти пяти десятков пиратов, ставших его собственными рабами, Вилк, явно не ожидавший такого поворота событий, хотел вывернуться из сложившейся ситуации, однако Демид ему не позволил... Адмирал попытался отделаться от новичка лишь заключением полноценного контракта с выплатой одной третьей от стоимости крейсера и рабов. Вот только Демид покачал головой и сказал «Нет, так не пойдет». «Что?» — опешил Вилк с явственной злобой, задышав в свою кислородную маску. «Я сказал, что так не пойдет. Ты пытаешься меня обмануть». «В чем?» Ты был моим рабом, мясом. Фактически, ты ничем не можешь владеть, пока я не позволю тебе вновь стать свободным. Все, что ты добудешь в бою, является моим. И то, что я решил тебя наградить, это лишь моя собственная щедрость. Так чем ты недоволен? «Для начала», — усмехнулся Демид, — «я не являюсь рабом». Ты продал мне порт, заставив подписать контракт на минимальных условиях. Так что, как ты говоришь, фактически с момента подписания этого контракта я стал полноценным наемником. Да, у меня нет фиксированной ставки, которую ты мне должен платить. Однако я числюсь как наемный работник, а не как раб». «А если я наемный работник, уже получивший порт, который, несомненно, после подписания контракта на его покупку в кредит перешел в мое личное пользование, то значит, я свободный человек, не раб, имеющий право на свою собственность. Ведь так?» «Ну, допустим», — Вилк откинулся и сложил руки на груди. «И что?» «Экипаж нового начала в полном составе сдался мне». А бардаж корабля не требовался, следовательно, корабль мой. «Ты получишь одну треть от его стоимости», — начал было Вилк. «Нет, он мой, так как я его сам захватил», — отрезал Демид. «И ты можешь его использовать для собственных целей, но затем вернешь его мне или выплатишь его стоимость. Ведь такая была договоренность с другими наемниками перед операцией». «Ты не другие наемники», — «Кажется, мы уже решили этот вопрос», — напомнил Демид. «Нужно было просто дать мне порт, а не оформлять на него кредит. Тогда бы я остался рабом твоей собственностью, пользующейся другой твоей собственностью, портом. Но вы сами себя перехитрили, заключив именно такой контракт именно на таких условиях. Так что извините». Вилк скрипнул зубами, но смолчал. «Теперь дальше. корабли и все его содержимое мое, как и его экипаж, сдавшийся лично мне». «Эти пираты», — начал Вилк, — «стали моими наемниками. Я создал собственную компанию, и они ее сотрудники. Однако сейчас выполняют твои приказы через меня, так как я подписал контракт с тобой». Вилк молча смотрел на Демида пронзительным, злым взглядом, однако тот не собирался отводить глаза или тушеваться. — Парень, мне кажется, что ты несколько перегнул палку. — Наконец соизволил продолжить разговор Вилк. — Я? Да ладно! — Демид сделал вид, что удивился. — В чем перегиб-то? — Слишком много решил захапать. — Ну, тут у кого как получается. Не вижу проблемы. — «У меня своя компания, свои люди, свой корабль. Однако сам я связан контрактом с тобой. Будучи наемником моего флота, часть добычи ты должен отдавать флоту. Так я и отдал все содержимое трюмов, часть оружия и даже оборудование со своего крейсера. Там более чем половина стоимости корабля, так что и за рабов ты свою долю получил. А вот отдавать тебе их или корабль решать уже мне». «Ты ведь, как мой непосредственный командир и наниматель, получил всю полагающуюся долю». Вилк снова принялся буравить новичка взглядом. «Но если тебя все это не устраивает», — не смущаясь, продолжал Демид, «я готов расторгнуть с тобой контракт в одностороннем порядке и выплатить всю полагающуюся в таком случае компенсацию. Сколько там? 50 тысяч? Ну или инициировать расторжение можешь ты. Разойдемся миром». Вилк скрипнул зубами. — А может, не стоит тебя отсюда выпускать? — вкрадчиво поинтересовался он. — Можешь попробовать? — Демитс усмешкой посмотрел на адмирала. — Вот только что после этого скажут твои наемники. Весь флот. Я думаю, что многие тут же захотят расторгнуть свои контракты. Кто захочет наниматься к столь жадному и подлому флотоводцу, способному убить только потому, что кто-то из его подчиненных оказался удачлив и взял хороший приз? Ведь каждый из них тут же решит, сегодня Вилк убил новичка, а завтра может решить, что настал мой черед. Вилк с бешенством смотрел на юного наемника. «Пошел вон!» «Обязательно, но перед уходом у меня всего один вопрос». «Как долго флот «Барабант» простоит возле доков и верфий? Я бы хотел опробовать свой крейсер в деле. Тут много контрактов на мелкие пиратские шайки». Вилк в какой раз уже лишь заскрипел зубами. «Ладно, спрошу у Тифона», — пожал плечами Демид и покинул каюту адмирала наемников. Разговор прошел не совсем так, как он планировал. «Ну да, кто доктор Вилгу, что тот решил взять быка за рога?» Решил, что может захапать все, что захватил Демид. Неужели он всерьез думал, что если Демиду и 20 лет нет, то он лопух и простофиля, который вот так, без боя, после первой же угрозы отдаст все, честно добытое. Новое начало отошел всего на две системы от Рабского рынка и Верфии, где чинили корабли флота «Брабант». Судя по информации заказчика, именно здесь резвилась мелкая пиратская эскадра, занимающаяся нападением на мелкие же корабли. Конечно, появление легкого крейсера могло насторожить пиратов. Однако Демид сделал проще. Пару часов назад в системе появился малый транспорт, нанятый им. Его задачей было привлечь к себе пиратов, стать наживкой. «Пираты клюнули!» Транспорт, управляемый Искином, уже сообщил о появлении трех мелких кораблей, идущих параллельным курсом. Напасть они еще не решились, так как не вовремя в системе появился новое начало. Однако Демит направил крейсер не по маршруту транспорта, а совсем в другую сторону. В данной системе находилось аж трое врат. Прошло всего полчаса, и пираты, явно удостоверившись в том, что легкий крейсер совершенно не интересуется ими, осмелели и взялись за транспорт. Новое начало никак не реагировало на обстрел мирного транспорта и призывы о помощи управляющего им эскина. Пираты же, окончательно удостоверившиеся, что легкому крейсеру нет до них никакого дела, еще больше остервенели или, скорее, потеряли осторожность. Они так увлеклись обстрелом транспорта, что не заметили, как новое начало сначала сбросил скорость, затем развернулся и, наконец, вообще ушел в варп-прыжок. Когда в непосредственной близости от транспорта появился легкий крейсер, пираты от неожиданности замешкались, и это стоило им всего. Один из пиратских кораблей был захвачен с, с лучом крейсера, еще два поймали истребители, выпущенные из ангара «Нового начала». Жадина и Эйдел отработали по уже опробованной схеме. Оба их корабля были оснащены из с пульсарами. Пираты не стали пытаться отбиваться, понимая, что внезапно появившийся так близко крейсер может легко и одновременно разнести их всех, причем всего за один залп, поэтому сдались. Один из захваченных кораблей пошел в качестве налога флоту «Брабант», выделившего на операцию Демида собственные истребители. Остальные два Демит оставил себе. Теперь в его собственном мини-флоте было уже три корабля. И пусть два из них являлись всего лишь истребителями, это было только начало. А вот по пути назад возникли проблемы. «Итар, все готово?» «Да, босс. Сколько человек точно за нас?» «Пятеро. На мостике мы с вами, Дженкс и Карри. А остальные?» «Остальные не ответили ни да, ни нет». Так они будут нам мешать или же просто не станут вмешиваться? итар на секунду задумался: Думаю, просто не будут вмешиваться, дождутся, когда нарисуется победитель и молча перейдут на его сторону. Но есть и другая проблема. Какая? Многие боятся ведьму. Ай, да это просто байки! Ну, трется возле этого молокососа бабы интуит. И что? Она может узнать, что мы задумали. «Ну, допустим, узнает, предупредит молокососа, что он сделает. Указать точно на тех, кто задумал бунт, она сможет?» «Я не знаю, насколько она сильная», — пожал плечами Итар. «А ведь наверняка найдутся и те, кто вступится за молокососа. Значит, пойдут в шлюз вслед за ним или на месте пристрелим». Бывший капитан «Нового начала» зло ощерился. С момента захвата его корабля он лелеял надежду, что сможет вернуть себе капитанство. Однако, пребывая среди других кораблей флота «Брабант», нечего было и думать о бунте. Но молокосос его не подвел. Увел корабль с бывшими пиратами черт знает куда. Это ведь хватило мозгов-то. Или он считает, что у остальных, как и у него самого, короткая память? Неужели он действительно думает, что все пираты вдруг резко осознали свою неправоту и решили стать наемниками, да еще и под началом такого сопляка? Ну да и хрен с ним, почему он это сделал? Бывшего капитана интересовало мало, а вот то, что как раз сейчас, пока они не успели уйти из этой системы, можно устроить бунт и вновь захватить корабль для себя... «Было самым важным. Сейчас можно не бояться других кораблей-наемников, они далеко. Если удастся захватить корабль, сбежать можно будет без всяких проблем». Они с итаром вооружились, захватили оружие для подельников, ждущих их появления на капитанском мостике, и сейчас уже шли по коридорам нового начала. Внезапно активировалась внутрикорабельная связь, и послышался голос молокососа. «Значит так, ребята!» Нам достались три новеньких истребителя. Один из них пойдет как доля флоту «Брабант». Два других теперь наши. Со следующего контракта их стоимость будет поделена поровну между всей командой. Ну а если нам удастся разговорить пойманных пиратов, и они смогут оплатить свою свободу и скажут, где тайник с содержимым трюмов других захваченных ими кораблей, то уже эти деньги мы разделим сразу. Вы отлично поработали. Так держать. Бывший капитан поморщился. Такое объявление поступило команде как раз не в самое лучшее время. Раньше вся команда получала голое жалование, а не долю с добычи. Всю добычу бывший капитан нового начала оставлял себе. Так что неожиданное сообщение молокососа о том, что теперь команда получает не только положенную зарплату, но еще и часть трофеев, могло поколебать многих. Если раньше большинство соблюдало нейтралитет, предпочитая не вмешиваться, то теперь вполне могли перейти на сторону молокососа. Бывший капитан отогнал от себя эти мысли. «Подумаешь?» — сообщение. Он слишком уж бурно на него отреагировал, а его фантазия тут же накидала идеи, что из этого может выйти. «Не стоит беспокоиться. У него все получится». Дверь ушла в сторону, открыв проход на капитанский мостик. Бывший капитан шагнул вперед и двинулся к самому центру помещения, где прямо под большим экраном стояли сам молокосос и ведьма. Они не обращали внимания на приближавшегося бывшего капитана о чем-то отчаянно споря. Бывший капитан ухмыльнулся. «Такая беспечность дорого им обойдется». Когда до парочки оставалось всего несколько метров, два оператора, сидящих за ближайшими терминалами, поднялись и подошли к Катару, получив от того оружие. Затем все четверо окружили молодого капитана и его спутницу. Вы что-то хотели? Молокосос, словно только что их заметив, развернулся к четверке. Да, есть одно дело, хмыкнул бывший капитан и навел на молокососа свой плазменный пистолет. Однако реакция молокососа была совсем иной, чем та, которую ожидал бывший капитан. Парень хмыкнул, нисколько не испугавшись наведенного на себя оружия, и повернулся к спутнице. — Ну вот видишь, термо, всего четверо, а ты говоришь — большинство. — Ты смухлевал, — возмутилась женщина. — Если бы не твое сообщение, их было бы больше ну так нечего было меня провоцировать наш спор не предусматривал того что я не смогу сделать сообщение для команды тебе все нужно проговаривать абсолютно все что ты не можешь делать женщина выглядела раздраженной признайся демид ты сейчас банально сжульничал нет не согласен я может вы заткнетесь предложил бывший капитан отойдя от удивления или что Парень повернулся к говорившему и спокойно заглянул ему в глаза. «Убьешь нас!» Бывший капитан собрался было ответить нечто оскорбительное и угрожающее, однако заметил, что несколько операторов поднялись с места, и уже их четверка бунтовщиков оказалась словно бы в окружении, причем у каждого из окруживших их было при себе оружие. «Вы что, поддерживаете этого молокососа?» — крикнул бывший капитан своим бывшим подчиненным, который сейчас молча, но с явно ощущаемой угрозой, глядевшим на него. — Капитан, я допустил ошибку и прошу меня простить! — вдруг заявил один из тех двоих, присоединившихся к мятежу на капитанском мостике. Обращался же он к молокососу. — Ирби, ты что? — бывший капитан даже не нашелся, что сказать на такое вероломное предательство. — Я тоже! — Вперед выдвинулся и итар, сделав шаг и протянув свое оружие рукояткой вперед к молокососу. «Ты!» – зарычал бывший капитан и поднял руку с оружием. Однако в следующее мгновение его голова разлетелась, словно переспелый арбуз. Третий его подельник оказался быстрее. «Ну вот, теперь я точно выиграл», – заявил молодой капитан, обращаясь к женщине-псионику. — Ты говорила, что на мятеж в открытую пойдет не меньше семи человек, а их изначально было всего четверо, а под конец и вовсе один. — И это все из-за твоего сообщения, мошенник! — закричала Терма. — Я больше никогда не стану с тобой спорить. Ты жульничаешь! Вернувшись из первого же рейда, в котором Демид выступил в роли капитана своего легкого крейсера, он получил приказ явиться в каюту Квилгу. Ну, конечно, тот не успокоился, решив вновь начать давить на молодого наемника. Но, на удивление, разговор прошел намного спокойнее, чем в первый раз. Конечно, Вилк не удержался и попытался вновь угрожать. Но Демиду было плевать на все эти угрозы. Попробуй, адмирал, что-то выкинуть подобное, как все наемники ополчаться против него. Единственная угроза, являвшаяся наиболее реальной, касалась Дитра. «Этот тип, сейчас сидевший в пещере, не остановится ни перед чем, лишь бы Демида убить». Демид брел по коридорам, особо не глядя по сторонам, и чуть за это не поплатился. «Ну что, щенок, думал дядя Дитер все забыл? Испугался? И ты в безопасности?» Что-то резко укололо в правый бок, расплескав боль по всему телу. Демид охнул и рефлекторно дернулся. Дитер, словно черт, которого не стоит поминать к ночи, А это был именно Дитер, Отпрыгнул на добрый метр, глядя на Демида хищным и голодным взглядом. Рука Демида внезапно нащупала ручку короткого ножа, торчавшего сейчас прямо в боку. «Ах ты, крыса!» — прошипел он ухмыляющемуся Дитру. У того улыбка моментально сползла с лица. Конечно, он понятия не имел, что такое крыса, а, быть может, и имел. Быть может, переводчик смог донести ему вложенный в слово смысл или привести аналогию «Сейчас ты умрешь», — прошипел он и бросился вперед. Демид встретил его, как и полагалось. Сотни и тысячи повторений одного и того же приема, дотошность и упрямство инструкторов сделали свое дело. Тело само отреагировало так, как надо, перехватило руку противника, заломало ее, а затем Демид зафиксировал и шею противника — Дитер захрипел. Бывший курсант сжал шею изо всех сил. «Димит! Дитер! Прекратить!» — послышался голос. Димит скосил глаза и увидел Тифона в окружении нескольких наемников, офицеров корабля. Он с некоторым сожалением отпустил противника, а затем вытащил из раны нож, бросив его на пол. «Что тут происходит?» — поинтересовался Тифон. «Эта крыса напала на меня!» — ответил Демид, сейчас пытавшийся зажать обильно кровоточащую рану в боку. Напал со спины и нож в бок воткнул. Наемники позади Тифона раздраженно загудели. Подобное поведение не приветствовалось наемниками. Захотел разобраться с обидчиком, так вызови на бой и там убей, если сможешь. А вот так бить из-под тишка. было позорно. «Скорее всего, наемники потребуют от Вилга выгнать Дитера. Ну и славно. Тогда у Демида будет одной проблемой меньше». Но, похоже, это понял и Дитер. Однако его не испугала перспектива остаться неудел. Как оказалось, он хотел отомстить Демиду любой ценой. Стоящий на четвереньках, сжимающий собственную шею, хрипящий после разразившегося гневного ропота со стороны наемников, он словно изменился». Резким движением кинулся к лежавшему на полу ножу, ухватил его, вскочил на ноги и бросился на Демида. Однако Демид в этот раз уже был готов к такому повороту. Рука с ножом была отбита, удар под дых, подсечка, уход за спину противнику и вновь удушающий прием. Внезапно мелькнула мысль, что этот человек, даже если выгонит его из флота Брабант, не остановится и будет искать любую возможность навредить Демиду. Он враг, беспринципный, жестокий, коварный. Причем враг, желающий Демиду смерти. Значит, оставлять его в живых будет глупой и опасной затеей. Решение пришло моментально, и Демид не испытывал страха, сомнений или сожалений по поводу запланированного. Он упер колено в спину противника, снова стоявшего на четвереньках, а затем резко дернул голову Дитера назад. Послышался мерзкий треск. Демид отпустил Дитра, и уже мертвое тело со свернутой головой, с подрагивающими от конвульсий конечностями, осталось лежать на полу прямо у ног внезапно замолчавших наемников. «Ты его убил!» — заявил Тифон. «Ну да!» — кивнул Демид. «Он ведь на меня напал, и я вынужден был защищаться!» Тифон открыл было рот, собираясь возразить, однако офицеры вокруг него согласно загудели, поэтому Тифон щел за лучшее промолчать.